По лагуне было разлито кипящее золотое утро, и пар поднимался от воды к белому сияющему горизонту. Она уезжала. Надо было дожить отпущенное ей время, когда живал этот город щедро, на людях, в трудах и веселье. Конец озвученной книги. Читала Тамара Швец. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 2000 год.